Глава третья. Я сидела на диване, кутаясь в теплый махровый халат и попивала горячий кофе. Папа Зян уже успел мне позвонить и, задыхаясь от злости, обвинил меня во всех смертных грехах. Правда, потом, выслушав мои, пусть и не совсем правдоподобные объяснения, он смягчился и сказал, что не обижается, но за то, что я сделала... Я обязана поехать с ним в какое-то кафе, которое ему очень нравится. Я не задумываясь согласилась, хотя и пояснила, что сделать это смогу лишь когда покончу с неожиданно подвернувшейся работой. На этом наш разговор и закончился. Теперь я пребывала дома в полной тишине и анализировала собранные сведения. Если верить словам Геннадия Биса, с которым мы проболтали почти 2 часа. Вскрытые замки были очень сложными. Без повреждений открыть их могли только крутые профессионалы. Следовательно, вор драгоценностей отнюдь не новичок в своём деле. Кроме того, Бис был просто уверен, что в Тарасове людей, способных справиться с данными видами замков, нет. А значит, этот человек приезжий. Сначала меня это его предположение насторожило, так как легко было предположить, что Бис просто прикрывает своих друзей и коллег. Но потом, когда Геннадий кратко рассказал мне о всех знакомых ему ворах, тщательно охарактеризовав каждого и поведав о его сильных и слабых сторонах в деле, я поняла, что он относится к окружающим одинаково и не испытывает симпатий. никому конкретному. Предположим, что воры в самом деле приезжие. Стало быть, он плохо знает город и не ведает, кто в нём имеет дорогостоящие побрякушки с камушками. Действия наугад сразу же отметаются, так как все четыре женщины были подобраны по схожим критериям: одинокие, богатые, держащие свои драгоценности дома. они в банке или где-то еще. Если это и в самом деле так, то можно сделать вывод, что вора кто-то на пострадавших наводил, кто-то, в отличие от него, знаящий не только самих женщин, но и место, где они хранят свои драгоценности, род замков, которые стоят на их дверях и так далее. Логически выведя такое умозаключение, я принялась размышлять над тем. каким образом смогу получить всю необходимую мне информацию, не слишком засвечиваясь. На мой взгляд, медвежатнику проще всего было завести себе посредника, то есть человека, кто будет знакомиться с дамочками, выпытывать у них все нужные сведения, а затем передавать их самому вору. Значит, у всех четверых пострадавших должен быть один общий знакомый. скорее всего мужчина, даже любовник, кому как не ему, легче всего втереться в доверие. Ещё раз всё тщательно проанализировав, я окончательно уверилась в том, что у обворованных женщин должен быть общий знакомый или знакомая. Причём, совсем не случайные люди, а такие, которых они давно знают и не скрывают от них ничего. Итак, лучшая подруга или любовник другим вряд ли бы кто-то стал выкладывать подобные вещи значит моя задача выявить и этих самых доверенных лиц а уже от них-то цепочка приведет к самому вору определив для себя что делать дальше я отнесла на кухню кофейную чашку выключила везде свет и уже было собралась лечь спать как зазвонил телефон вздохнув Я вновь включила настольную лампу, чуть не свалив на пол всё содержимое стола, и подняла трубку. Я вас не разбудила, танечка, пропел мне женский голосок, от которого у меня по телу сразу побежала дрожь неприязни. Да уж, такого, чтобы я не переносила своего собственного заказчика, со мной ещё не случалось. И всё же, эту дамочку я совершенно не переваривала. и вовсе не потому, что наша первая встреча вышла не совсем удачной, а по причине её излишней назойливости. Увы, приходилось терпеть. Да нет, ещё не успели. Я только собиралась прилечь. Ой, а я уж думала, что не застану вас сегодня. Весь вечер названиваю, никто трубку не берёт. А мне бы очень хотелось узнать, насколько там продвинулось моё дело. Неделя-то уже началась, как бы ни взначай добавила Кулишова. Меня всё аж передёрнуло от подобной наглости. Она меня ещё и торопит. Едва сдерживая себя, чтобы не сказать чего лишнего, я коротко ответила: Вы зря волнуйтесь. Я своё дело знаю. Если вы не против, то завтра утром я бы хотела к вам заехать и кое-что уточнить. Вы будете дома? Да-да, конечно, обрадованно произнесла Алла Алексеевна и сразу же спросила: А вы уже что-то нашли? Завтра. Всё завтра, скрипя зубами пояснила я и быстро попрощавшись, повесила трубку. Да, кажется, завтрашний день будет испорчен с самого утра. Большим усилием воли, заставив себя вылезти утром из тёплой постели, я побрела в ванную. Привела себя в порядок, облачилась в тёплые брюки и длинный серый свитер, а затем пошла в кухню. Хотелось выпить кофе и максимально оттянуть время посещения мадам Кулишовой. Да не тут-то было. Она, словно догадавшись о моём желании, тут же позвонила. Я бы хотела уточнить, скоро ли вы приедете? Как ни в чем не бывало заговорила она, едва я сняла трубку, я уже вся извилась, вас ожидающей. Мне так захотелось сказать ей что-то вроде: не уж то пропавшие камешки так уж покоя не дают, или же вы так боитесь, что я вас разорю своей работой? Но я сдержалась себя и спокойно пояснила. Что в связи с заносами на улицах и плохой работой очистительных машин, добираться до её дома я, наверное, буду очень долго. Дамочка сразу стала тяжко вздыхать. Ох, ах и ах, но потом смилостивилась и сказала, что обязательно перезвонит через полчаса мне на сотовый, чтобы уточнить, не попала ли я в пробку или не застряла ли в сугробе. О нет, только не это. Вешая трубку, вздохнула я. Я уж, пожалуй, лучше потороплюсь. Это проще и для здоровья безопасней. Ещё повздыхав с минуту и допив кофе, я надела шубу, сапоги и направилась в машину. А она за ночь так промёрзла, что на улице казалось теплее, чем в салоне. Чтобы не навлекать на себя простудных заболеваний, я включила в машине печку, а сама осталась на улице. дожидаясь, когда всё прогреется. Всё, я готова к пытке. Никак иначе предстоящий разговор с Алой Алексеевной я назвать не могла. Кулешова ждала меня чуть ли не у подъезда, то и дела выглядывая в окно и рассматривая всех, кто выходил из машин. Завидев меня, она нетерпеливо выскочила на лестничную площадку и со своего третьего этажа закричала вниз: Наконец-то вы приехали. Что нового, мои драгоценности, или хотя бы их часть уже найдины? Я же, решив тоже обнаглеть, молча поднялась по лестнице до её двери и спросила: "Мне вам отчитаться у двери или позволите войти в дом?" Женщину это ничуть не смутило, и пропустив меня вперёд, она начала всё сначала. Пришлось её слегка осадить, сказав: Что если она будет меня торопить, то я предпочту ее не информировать до конца расследования. Это, кажется, немного остудило ее пыл, и она тяжело вздохнув села в кресло. Окинув взглядом ее квартиру, я отметила для себя, что евро ремонт в ней сделан не шуточный. Потом села, поняв, что приглашение от хозяйки вряд ли дождусь. Та явно не считала меня себе ровней. А потому обращалась со мной как начальник с неродивым подчинённым. Придётся терпеть. Раз уж я взялась за эту работу, чтобы поймать вора, спокойно начала я. Мне необходимо кое-что выяснить. Потому-то я и приехала к вам. Выдержав небольшую паузу, я сказала: "Будьте добры, напишите вот на этом листе фамилии и имена всех Кто был и остаётся вашими друзьями, хорошими знакомыми, не забудьте и любовников. После того как я произнесла последнее слово, брови женщины резко взлетели вверх, и в глазах сверкнул злой огонёк. Мол, за кого я её принимаю? Я не стала обращать на это внимания, продолжив: Мне нужен список лиц, кто имеет представление о том, какими сокровищами вы владели где они хранились и так далее это понятно вполне фыркнула закащница только что же вы считаете что я должна подозревать моих друзей в подобной гадости это только в вашей она запнулась но всё же продолжила решив что не зачем меня жалеть только в вашей среде творится подобное безобразие А мои знакомые, они люди солидные. Это я проверю позже. А пока сделайте, пожалуйста, списочек, да повнимательнее, никого не пропуская. Дала я последнее наставление, как только женщина взялась за ручку. Пока Кулишова писала, я немного привела нервы в порядок и стала более пристально рассматривать её владения. Радуясь, что сразу сообразила начать разговор со списков, Она стала выслушивать долгий рассказ о том, кто кем и кому приходится, с кем живёт, кого любит, а кого ненавидит. Квартирка у моей пострадавшей была не маленькой. Одна только гостиная по площади занимала где-то 50 м, обставлена как и положено: сплошь только мягкая мебель, натуральные цветы в напольных вазах, живой уголок с клеткой, в которой сейчас резвился Небольшой зелёный попугай. Стены были завешаны картинами, причём не привычной мазнёй, что продаётся на каждом углу, а работами крепких мастеров, выполненными на заказ. На самой большой стене висел портрет самой хозяйки, написанный маслом. С полотна смотрела настоящая королева, с гордо вскинутой головой и надменным взглядом. На шею накинута шкурка песца. сплошь унизаны кольцами руки на шее и в ушах и даже на голове сверкают камни на этом портрете наверное была запечатлена половина ее драгоценной коллекции готова протянула мне листок Кулишова что еще от меня требуется спросила она таким тоном будто исполнила мой каприз еще я сделала задумчивое лицо А потом с вызовом произнесла: "Только одно, чтобы вы лишний раз не отвлекали меня от работы своими звонками. Если появится что-то такое, что я посчитаю нужным сказать вам, я это обязательно сделаю сама". Естественно, что это моё заявление женщине не понравилось, но она не стала ничего говорить. Лишь молча направилась к двери, тем самым показывая, что более не желает меня видеть. Я же была только рада побыстрее покинуть эту золотую клетку. От Кулишовой я направилась к следующей пострадавшей, найдя её адрес в протоколе допроса. Эта женщина, в отличие от первой, встретила меня очень дружелюбно, а когда узнала, что я частный детектив и занимаюсь поиском украденных драгоценностей, обрадовалась ещё больше. А я уж решила, что больше никогда не увижу фамильных вещей, возбуждённо заявила она, поправляя свою пышную причёску. Как замечательно, что хоть кому-то до этого есть дело. Я улыбнулась ей в ответ и добавила: "К сожалению, не могу гарантировать, что всё будет найдено. Для меня важен ваш анвор, а не сами вещи". Ну и что? Ничуть не расстроилась этому женщина. Найдите хоть его, а мы уж с ним сами побеседуем. Она шутя погрозила кулаком невидимому грабителю и пригласила меня выпить с ней чашечку кофе. Мы прошли в гостиную, которая была совмещена с кухней. Я стала объяснять, что в данный момент собираю списки всех знакомых и друзей пострадавших, так как есть предположение, что среди них могут попасться общие знакомые. Женщина, её звали Лилианой Владимировной Красновой, сразу же всё поняла и без лишних вопросов принялась искать чистый лист бумаги. "Боюсь, только что ждать, пока я всех перепишу, вам придётся очень долго", предупредила она меня, садясь на диван. "Ничего, у меня есть время. Только вы уж не совсем всех подряд пишите, а только тех, кто знал" что у вас дома хранится много дорогих вещей и кто мог догадываться или даже видел, где именно они лежат? Поняла, поняла. Отмахнулась Лилиана и, склонившись над листом, принялась выводить фамилии. Мне, как и всегда, пришлось довольствоваться кофе и созерцанием самой хозяйки и ее жилища. Как ни странно, дама эта хоть и была холодной. Но особой привлекательностью не отличалась. У неё были длинные каштановые волосы, маленькие, глубоко посаженные глазки и чётко очерченные широкие губы, причём нижняя губа была чуть более пухлой, чем верхняя, от чего создавалось ощущение, будто она всё время улыбается. И всё же, было в ней нечто такое, что привораживало и создавало хорошее впечатление. Или, может, мне только так казалось, после посещения предыдущей фурии. Вспомнив Кулишову, я невольно поёжилась. Как только Лилиана Владимировна закончила переписывать своих знакомых, я взяла у неё список. Ей же дала тот, что был составлен Алой Алексеевной, и предложила поискать в нём знакомые фамилии. Таким образом, я хотела убить сразу двух зайцев. Во-первых, узнать, нет ли у них общих знакомых, а во-вторых, помочь Лилиане не забыть кого-то из списка. Лилиана Владимировна просмотрела список и отрицательно замотала головой. Нет, никого из этих людей я лично не знаю. Фамилии многих мне просто знакомы на слух. Возможно, мне кто-то что-то о них рассказывал, но так, чтобы самой с ними общаться, этого не припоминаю. Жаль, честно призналась я. Но спасибо и на этом. Если станет что-то известно, то обещаю вам сообщить, сказала я, поднимаясь с дивана. Женщина в ответ также поблагодарила меня за визит, взяла мой номер телефона на тот случай, если ей что-то станет известно или она неожиданно о ком-то вспомнит. И мы распрощались. Осталось посетить ещё двоих. Хорошо хотя бы, что жили они в одном районе, так что разъезжать по всему городу не нужно. Первое я решила навестить москвину Наталью Юрьевну. Насколько я могла судить из протокола допроса, она была самой небогатой из всех женщин. Если так, конечно, можно было сказать, учитывая и то, что украли у неё всего 9 вещей. Её квартиру я нашла очень быстро. И не зная, какого приема ожидать на сей раз, со вздохом нажала на кнопку звонка. Дверь мне открыли сразу, и я увидела очень симпатичную, еще не старую женщину. Она была среднего роста и с очень хорошей фигурой. Ее лицо имело очень редкую, слегка напоминающую неправильный квадрат форму, особенно на линии подбородка, но при этом губы были четкими от природы. И не требовали совершенно никакой краски или подводки, что для женщин большая редкость. Прочие черты как-то не выделялись на лице: маленький носик, практически без переносицы, такие же маленькие, голубые и почему-то печальные глаза. А вы кому, не узнав во мне никого из своих знакомых, спросила она: к вам? Улыбнулась и я ей в ответ и показала свое ментовское удостоверение. А, так вы все по тому же делу. Ну проходите, вяло сказала женщина и прошла в дом, предоставив мне право закрыть за собой дверь самой. Я вошла, разделась в прихожей и последовала за хозяйкой в кухню. Бросалось в глаза, что женщина была замкнутой и слегка чем-то расстроенной. Хотя мне почему-то казалось, что от природы она очень общительная, живая и активная. Могу я попросить вас уделить мне немного времени? Решила я как-то начать разговор, видя, что хозяйка почти игнорирует гостью. Та равнодушно кивнула и поставила передо мной быстро приготовленные кофе и булочки. Не став более отвлекаться на лишние фразы, я кратко пояснила суть дела. И попросила пострадавшую сделать мне точно такой же список. Та снова кивнула и оторвав свисающего на стене блокнота лист, принялась быстро писать на нём. Я же пока полезла доставать остальные списки, надеясь, что хоть здесь мне улыбнётся удача и женщина вспомнит того самого наводчика, которого я всё утро пытаюсь вычислить. Как только Наталья закончила писать, Я протянула ей два других листа и попросила найти среди них фамилии знакомые. На мое удивление москвина даже не стала читать то, что было написано, а лишь поверхностно пробежала глазами по обоим листам и брезгливо ткнула пальцем в одну фамилию на втором листе. Я склонилась к бумаге и прочла: Дюкорев Андрей Вячеславович. Вы его знаете? Был первый мой вопрос. Знаю, коротко ответила Наталья. Эта сволочь 4 месяца жила у меня, а потом сляняла к моей подруге. Только вижу, что выбор его был не слишком удачен. Дамочку-то тоже, кажется, обворовали. Я её почерк сразу узнала. Кем он вам доводится? Пытаясь сообразить, что к чему, спросила я. Должна сразу признать, что вопрос получился, мягко говоря, идиотским. Кем? Да любовником. Женщина недовольно фыркнула и отвернулась к окну. Меня он не так давно бросил, потому в таком состоянии и сейчас и нахожусь. Но вы меня обрадовали сообщением о том, что и ее это сволочь обчистила. Так вы думаете, что ваш любовник обворовал и вас и ее? Не сдержалась я от вопроса. Понятия не имею. Может и он, а если нет? то всё равно, так им обоим и надо. Мы ведь ещё когда вместе жили, этот подонок всё время деньги клянчил, знал, что в них у меня недостатка нет, а потом и брошку одну стынул. Ну да чёрт с ней, она не слишком дорогая. Так что, может, всё остальное тоже он прихватил. Так почему же вы не сообщили про него в милицию? Тем более, что сами заявляли о краже. Не поняла я. А чем я могла это доказать? Он тогда еще со мной был, утешал даже потом. А через пару дней слинял потихому, да никому не быть, а к подруге моей лучшей. Не могли бы вы поподробнее рассказать мне о нем? попросила я, предположив, что раз уж две из четырех дам знали этого типа, то не исключено, что и остальным он знаком. Наталья сначала не очень раскрывалась. Было видно. что она тяжело переносит предательство со стороны любимого человека. Но постепенно то ли злость брала своё, то ли по каким-нибудь ещё причинам, но Москвина стала более общительной и поведала мне много чего интересного. Дюкарев этот был не местный, а лишь 2 года назад приехал в Тарасов из какой-то глухой деревеньки. Сначала устроился на работу, но так как был парень непромах, Быстро бросил её и стал искать иной способ красивой жизни, но ну и нашёл. Придя как-то случайно в театр и поняв, что приглянулся сидящей на соседнем кресле москвиной, поймал момент и стал её обхаживать. Та и растаяла. "А как было не клюнуть?" усмехнулась Наталья. "Он ведь молодой ещё, красивый, а я одинокая, без мужа уже 4 года живу". С тех пор, как в автокатастрофе погиб, а тут он весь такой заботливый, нежный. Я и клюнула, как дура последняя. А он у вас о драгоценностях расспрашивал. Ну, где хранятся там или что-то еще? По любопытству ввала я. Да зачем ему это было? Если деньги требовались, он просто просил. Я сразу давала. А брошку он так на память прихватил. Не с пустыми же руками к моей подруженьке уходить, пояснила москвина, а затем предложила выпить еще кофе. Я отказалась, решив как можно быстрее посетить еще одну женщину и выяснить у нее, не известен ли ей неверный любовник, а затем обзвонить ранее опрошенных и поинтересоваться у них относительно Дюкрева. А уж там будет видно, что к чему. Выведав у хозяйки адрес её бывшего не наглядного, я, покинув квартиру Москвиной, завела машину и направилась прямиком к белоглазовой Ольге Сергеевне. Очень нетерпелась узнать, знаком ли ей Андрей Дюкарев. Нет, юношу с такой фамилией я не знаю, да и дамы те кто же. казалось сидящая под одеялом на диване Ольга. Она хоть и была больна, подхватив простуду, но принять меня согласилась. Увы, остальных обворованных женщин, как и Дюкрева, она не знала. И даже в списке, что она сделала, не было ни одной фамилии, упоминаемой в других. Это меня немного расстроило. Не став правда показывать этого Ольге, я задала ей ещё пару стандартных вопросов. По поводу того, кого она может подозревать. До «Да кого мне подозревать? хлюпнув носом, ответила Оля. Друзей у меня море, о том, что имею дорогие вещи, знали все. Не могу ж я обвинять из-за этого каждого. Белоглазова замолчала, пытаясь совладать с удушающим её кашлем. Я всё ещё не спешила уходить, рассматривая хозяйку и пытаясь определить Может ли она что-то скрывать или недоговаривать? Ольга была очень своеобразной женщиной. С одной стороны, очень маленькой и хрупкой, а с другой, после общения с ней становилось ясно, что она обладает очень твёрдым характером, напориста и вряд ли отступит от намеченной цели. Эти же самые черты подчёркивали её глаза, серые, Они менялись в зависимости от состояния и настроения самой хозяйки. Когда она была спокойна, они оставались светлыми. Стоило ей чуть занервничать, моментально темнели. И губы то сурово сжимались, то расплывались в улыбке. Такая запросто могла соврать, если это было ей выгодно. Ещё раз оценив то, как Ольга отвечала на мои вопросы, я всё же пришла к выводу, Она на самом деле ничего не знает, или, по крайней мере, не пытается скрыть. Теперь уж мне не оставалось ничего иного, только поблагодарить её и распрощаться. Далее моя дорога лежала к родному дому. Я села в машину, немного растёрла руки и прежде чем завести мотор, решила бросить кости. Вдруг они дадут какую-нибудь подсказку или, по крайней мере, укажут в каком направлении развивать мысль. Достав магические косточки из мешочка, я потрясла их в руке и высыпала не на сиденье, как делала обычно, а на ладонь. Выпала комбинация: 34 плюс 12 плюс 18, что означало следующее: не зацикливайтесь на жизненной рутине. Ловите момент. Определите жизненные приоритеты, и вас ждёт удача. Я задумалась. Так, кажется, я свернула куда-то не туда. Вернее, только собираюсь свернуть, погрузившись в личную жизнь этих дамочек. Но ведь пока других версий и способов найти вора у меня нет. Впрочем, если верить костям, то скоро должно подвернуться нечто способное вывести меня куда следует. Главное – эту удачу вовремя заметить и не пропустить. Я вставила ключ в замок зажигания и покатила в сторону дома. А там мне предстояло провести очень серьёзную работу, настоящий мозговой штурм. Для этого я даже заскочила в магазин и купила сразу две пачки крепких сигарет и кофе. Иначе то, что у меня было, как всегда, закончится в самое неудобное время. Приехав домой, я первым делом перемолола кофе. сварила его и попивая упоительно вкусный напиток начала анализировать собранную за день информацию. Итак, только две из четырех обворованных женщин знают друг друга, а еще две другие между собой не знакомы, как, впрочем, и со всеми остальными. В списках я заглянула в лежащие передо мной листы и быстро пробежала их глазами. В списках тоже. одинаковых фамилий не встречается, что говорит о том, что женщины не имеют общих знакомых. Но с другой стороны, я ещё не проверила, знаком ли Дюкрев с Кулешовой. Если да, то кроме него подозревать мне пока больше некого. Преодолев полное нежелание звонить Але Алексеевне, я всё же сняла трубку телефона. Да, я слушаю. отозвалась Кулишова. Ещё раз добрый день. Я представилась и сразу же перешла к делу. Я бы хотела уточнить, не известен ли вам некий Дюкарев Андрее Вячеславович. Это очень важно для дела. Кулишова с минуту молчала, потом ответила. Даже и не знаю, у кого-то из моих знакомых, кажется, был приятель с такой фамилией. Но точно утверждать ничего не берусь. По крайней мере, фамилия мне знакома. Спасибо, поблагодарила я и хотела уж было повесить трубку, но не успела. Кулешова уже торопливо тараторила: Вы подозреваете этого человека? Его знают все остальные. Кто он такой? О, Боже, я этого не вынесу. Отодвинув трубку от уха, произнесла я и тут же услышала: Что вы сказали? Нет, ничего. Я просто говорю, что должна поторопиться с решением этого дела, иначе вам придётся мне переплатить за лишний день, произнесла я первое, что пришло мне на ум. Как ни странно, это подействовало невероятно быстро. Кулешова сразу попрощалась и сама повесила трубку. Ага, так значит, вот как следует её отшивать, учту на будущее. Откинув голову на спинку кресла, я задумалась. Теперь мне было известно, что Дюкорева вроде как знали трое. Возможно, и Белоглазова его тоже видела, но не запомнила. Тогда уж кроме него наводить или даже лично грабить этих дам просто некому. Тем более, что одна из женщин утверждает, что он постоянно брал у нее деньги и даже украл брошь. Да, а ведь у второй... который и ушёл этот тип. Я же ещё не поинтересовалась, где он есть. Спохватилась я. Надо бы проверить, как там у них дела. Слинял ли её новый кавалер или всё ещё рядом. Вновь подняв трубку телефона, который я ещё даже не успела убрать с колен, я заглянула в лежащий рядом блокнот и стала набирать номер Красновой. Лилиана Владимировна, это Иванова Татьяна. Я вас не побеспокоила? первой заговорила я. Да нет, что вы? приветливо отозвалась женщина, о которой, как о разбитной бабёнке, способной увести парня у своей же подруги, я даже и помыслить не могла. Вам понадобилось что-то ещё? Да, призналась я. Скажите, пожалуйста, известен ли вам человек по фамилии Дюкрев? Андрей переспросила Лилиана. Да, да, именно он. Ну да и известен. А в чем собственно дело? С недоумением спросила моя собеседница. Ну для начала в том, что вы почему-то не упомянули его, когда по моей просьбе делали списки всех, кто вам знаком близко и вхож в ваш дом. Начала я. А во вторых, мне стало известно, что этот самый человек. Не так давно являлся любовником вашей подруги. Так же, как и вы на днях обворованной. Это не наводит вас ни на какие мысли. Господи, да что вы? глубоко вздохнула Лилиана Владимировна. Андрюша не мог ничего такого сделать, тем более что он никуда не исчез, и мы продолжаем встречаться. Я на него даже и не подумала, потому и не записала. А что наплела вам Наташа? Неожиданно резко закончила свою речь вопросом Краснова. Она сказала, что вы увели у неё парня. Без обиняков ответила ей я. Увела? Едва не задохнулась женщина. Да я, когда с ним познакомилась, то знать не знала, что они встречаются. Она мне о нём не рассказывала даже. И ещё называется лучшей подругой. Интересно. Что я, телепат или ясновидящая, чтобы обо всём догадываться? Мне просто молодой человек понравился. Да и я ему тоже. Вот мы и стали встречаться, и это только потом выяснилось, что он от неё ушёл. Оправдывалась Лилиана. Вы на него только не подумаете, он вполне нормальный и не вор. Ну, это я утверждать не берусь, подумала я про себя. Тем более, что тут выяснились такие факты, не успел этот субъект уйти от одной, как уже приготовил следующую жертву. Я вам верю, Лилиана Владимировна, ответила я после минутного раздумья. Но всё же мне хотелось бы побеседовать ещё и с вашим кавалером. Не уточните ли его адрес? Краснова вздохнула и продиктовала мне тот адресок, что я уже имела. Напоследок Я попросила её ничего пока не говорить Дюкареву, чтобы не помешать расследованию и откланялась. Теперь уверенности, что Андрей не причастен к кражам, у меня не было.